Глава 3 Вылезая из социализатора, Эмили с Ниной уже вовсю шептались и хихикали, как школьницы. «Нет», — воскликнула Эмили, — «я бы не решилась, ни за что». «Еще как решилась бы», — возразила Нина. «Ты же доехала сюда из Сан-Франциско, совершенно одна». «По-моему, ты очень смелая». С этими словами Нина пропустила руку Эмили себе под локоть, и они вместе направились к дому. «Я просто отчаялась», — сказала Эмили. «Именно! Настоящая смелость всегда рождается от отчаяния. Ну и алкоголь хорошо помогает». «О, я не пью!» Нина похлопала Эмили по руке. «Это пока!» На встречу вышла Маргарет. Нина, оставив новую подругу, взлетела по ступеням террасы и кинулась в ее объятия, словно вернувшийся с войны солдат. «Да-да, у нас даже была терраса. Я понимаю, вы не видели фото дома и, конечно, представили нечто низенькое и непрезентабельное. Нет, особняк бракоразводного ранчо «Скачок в будущее» был выполнен в викторианском стиле, обитый рейкой, со строконечными крышами мезонинов и широкой террасой, огибающей здание с трех сторон». Шахтеры из восточных штатов обычно мечтают разбогатеть и отгрохать нечто подобное. Живописно и страшно невыгодно для содержания при внушительном размере целых шесть спален и капризном климате пустыни. В Неваде много было разбросано подобных недоразумений, нелепых на фоне здешних лунных пейзажей. Хотя гости были довольны. Они приезжали ненадолго, и непрактичность раньше их никак не касалась. Макс и Маргарет установили масляные обогреватели для зимнего сезона и вентиляторы для летнего. Сами Макс и Маргарет жили на первом этаже, за кухней, и перепады температур их тоже не очень мучили. Мы же с Сэмом спали в отдельном двухкомнатном бараке напротив амбара. Барак с одобрением голливудского декоратора смастерили из серых досок, которые насобирали на развалинах шахтерского домика где-то в Спэниш Спрингс. Изначально Нина собиралась жить в Скорпионе, маленькой спаленке под самой крышей. Крошечной, жаркой летом и холодной зимой, к тому же жутко неудобно расположенной, на верхнем пролете длинной лестницы. Даже в ванную комнату надо было спускаться на второй этаж. Зато это была единственная во всем доме комната на одного человека, и оттуда открывался лучший вид на горный хребет Сьерра-Невада. Большую часть года Скорпион пустовал, Им пользовались только, когда все остальные номера заняты или когда кто-то из любимых клиенток про него спрашивал. Маргарет считала, что нашим гостям противопоказано одиночество. Когда лежишь один в темноте, наваливаются мрачные мысли и недолго впасть в депрессию. «С лошадьми также, объясняла Маргарет. «Чтобы чистокровная кобыла не разнесла стойло в щепки, к ней часто подселяют козла». «А как вы понимаете, кто кобыла, а кто козел?» «О, они меняются ролями по несколько раз!» Поскольку Нина выбрала Скорпиона, пришлось тащить ее гигантскую сумку аж на третий этаж. Сумка была тяжеленная. Когда я в первый раз поднял ее на аэродроме, то невольно воскликнул. «Что у вас там? Кирпичи?» «Консервные банки!» «Я расчленяю мужчин, которые недостаточно меня ценили, и закатываю», — подмигнув, заявила она. «Так что будь поосторожней, красавчик!» Пока я волок сумку по лестнице, мне пришла мысль, что на самом деле эти твердые штуковины внутри — книги. В 30-е годы сравнение мужчины с прочитанной книгой было вполне в ходу и в целом недалеко от истины. Когда я спустился... Эмили уже куда-то исчезла, а Нина и Маргарет все еще сжимали друг друга в объятиях. Я нашел повод задержаться в коридоре, зашел в гардеробную, чтобы повесить куртку Нины. При дневном свете дальний конец коридора оставался в тени, так что меня трудно было заметить, зато акустика была прекрасной. Матушка земля и пухом говорила, чтобы по-настоящему узнать человека, нужно побыть в его шкуре, или подслушать парочку разговоров. Вот я и слушал. Разумеется, из лучших побуждений. Чтобы угодить клиенту, нужно хорошенько его узнать. — Не обязательно выходить замуж, чтобы меня навестить, — говорила Маргарет. — Я не только поэтому вышла, — возмутилась Нина. — Я еще и Сэма хотела повидать. Новый ковбой сказал, что он поехал в Рино. — Да, скоро вернется. — Рино, фу! Садом и Гамора! Прибежище распутниц и папарадцы. Нина стояла на фоне светлого прямоугольника открытой двери. Она ослабила узел и стянула через голову платок. На шее сверкнула нить жемчуга. Жемчужины были размером с жевательную резинку и напомнили мне изумруды с дверной ручку. Чем удивляли меня наши богатые гости, Они ощущали себя хорошо одетыми в любимом украшении, даже если на них больше ничего не было. Однако не буду забегать вперед. — Послушай, Маргарет, я просила поселить меня в Скорпионе, но передумала. Можно я поживу в койотах, как в прошлый раз? — Койоты на двоих. Я помню. — А помнишь, ты говорила, что скорее сквозь землю провалишься, чем согласишься на соседку? Нина медленно распутала узел, потом аккуратно намотала платок на запястье. Потом вздернула подбородок и метнула на Маргарет хитрый взгляд из-под ресниц. Тогда я еще не познакомилась с Эмили. Она не похожа на старых кошелок, с которыми ты меня обычно селишь. Любительниц сдавать непрошенные советы по вопросам брака. Мне советы не нужны. Я уже три раза в этом самом браке побывала. «Старые кошелки?» — воскликнула Маргарет. «Выбирай выражение, Нина. Они не старше меня». «Глупости. У тебя нет возраста, Маргарет. И потом, какая ты кошелка? Скорее, модная сумочка». Маргарет усмехнулась, однако согласия не дала. «Эмили сказала, что ее соседка сегодня съехала», — продолжала Нина, «а новая прибудет только на следующей неделе». «Бедняжка Эмили проплачет ночь напролет, если останется одна. Ну, пожалуйста, Маргарет, мы отлично поладили!» «Хорошо», — смягчилась Маргарет, — «если Эмили не возражает...» «Конечно нет!» — воскликнула Нина. «Она сама предложила!» Эмили, разумеется, ничего не предлагала и была удивлена подселению. К выходным Эмили и Нина стали неразлучны. Часами шептались в библиотеке, для вида разложив на столе пазл. По утрам, пока не очень жарко, или ближе к вечеру, когда жара уже спадала, загорали на крыше террасы под окном своей комнаты, читая Нинины консервы. Один раз вызвались отнести на кухню к Маргарет молоко, которое я надоил у нашей коровы Кейти. Будто Фрейлин и Мария Антуанетты решили поиграть в крестьянок. Тащили ведро вдвоем и разлили больше половины. Признаюсь честно, иногда мне нравилось находиться среди богатых, которым не жалко полведра молока. Их беззаботность заражала, порой даже казалось, что у меня тоже есть деньги. Лично я богачом никогда не был, разве что по провинциальным меркам. Впрочем, если бы я никуда из дома не уезжал, наверное, считал бы себя потомственным миллионером, вроде Вандербильта. Однако жизнь на ранчо сильно поменяла мои представления об уровне достатка нашей семьи. Говорю твердо, богачами мы и близко не были, что бы там ни воображала моя матушка. Однажды вечером я лущил на террасе горох и вдруг услышал шаги над головой. Потом раздался голос Нины. «Ступай на перекладину для вьюнка. Очень удобно. Главное не смотреть вниз» розовые плети, овивающие опоры у главного входа, зашуршали и заколыхались. Потом показались Нинины сапоги для верховой езды, бриджи, кабура на поясе и, наконец, саманина Спрыгнув на землю, она сразу же отступила на шаг и стала выжидательно смотреть наверх. «Вы бы лучше снимали оружие, прежде чем лазить по столбам?» Она совсем не удивилась моему присутствию, а вот замечание ее задело. — Пули у меня в кармане, если хочешь знать, — сказала она. — А револьвер для вида? Отпугивать хищников. — Как же вы собираетесь их отпугивать, если револьвер не заряжен? — поинтересовался я. — Двуногие хищники весьма трусливы. Вьющаяся роза снова затряслась, и сверху донесся голос Эмили. — Ай, колица! Не хватайся за ветки, держись за перекладины. — Я упаду. Не упадешь. — А что тут происходит? — спросил я. «Я учу Эмили выходить через окно», — ответила Нина. «Зачем?» «Затем, что она никогда раньше этого не делала», — отрезала Нина. По тону было понятно. Более идиотского вопроса она в жизни не слышала. На следующий день я, облачившись в фартук с прыгающим пегасом, вытирал посуду, когда на кухне появились Эмили с Ниной. Раскрасневшиеся и взмокшие, как младенцы после ванной, они прошествовали на задний двор, Увлеченно болтая и даже не удостоив меня взглядом. Зашла Маргарет. Она снимала с веревки белье. Поставила корзину на разделочный стол и немного постояла у окна. Глядя, как Эмили и Нина залезают в натянутый в тени дома гамак, покачала головой и сочувственно подсокала языком. Я-то надеялась, что к нам приезжают за разводом, чтобы когда-нибудь все же найти вторую половинку. А это заявляет что больше никогда не выйдет замуж. — Ни за что. — Кто? — Эмили? — спросил я. — Ну нет. Такие, как Эмили, всегда замужем. — Нина? — Редкая догадливость, — похлопала меня по плечу Маргарет и добавила. — Бедная девочка, ей страшно не везет. Затем Маргарет достала стопку кухонных полотенец из корзины и убрала все, кроме одного, в ящик. Знаешь, что я поняла за последние годы, Варт? Продолжила она. Удачно выйти замуж, все равно, что выиграть главный приз лотереи. Представь, оказаться в нужном месте, в нужное время, чтобы встретить единственного, предназначенного тебе судьбой. Разве это возможно? Тем более с первой попытки. Однако все мы поначалу развешиваем уши, надеемся на лучшее и выскакиваем замуж. Некоторые счастливицы, конечно, срывают банк, однако большинство обрекает себя на вечные муки. Раньше из неудачного брака вообще был лишь один выход. Ногами вперед, бедная моя мамочка. Маргарет протянула мне полотенце и продолжила. Самое печальное, когда женятся вроде бы даже по любви, а ужиться все равно не могут. Женятся почти всегда по любви, сказал я. Маргарет взяла меня за подбородок. Ей нравилась моя ямочка. Она называла ее «Божья отметина». Как-то раз, поместив в ложбинку большой палец, она объяснила. «Ангелы достали тебя из печи, а Создатель взял за подбородок и повертел твою головку из стороны в сторону, вот так, — Маргарет продемонстрировала, и сказал, — Идеально вышло. Отправляйте и тебя тут же послали маме. А поскольку ты еще не до конца остыл, когда Бог тебе прикоснулся, на подбородке осталась ямочка. Значит, ты особенный. По крайней мере, так учили монашки в католической школе. Еще они говорили, что развод — большой грех, за который полагается вечно гореть в аду. Так что хочешь — верь, хочешь — не верь. Тогда на кухне она снова взяла меня за подбородок и повторила за мной. «Женится почти всегда по любви. О, Варт! Я иногда забываю, что ты совсем еще юн». Где-то через неделю Макс должен был встретить на вокзале новую соседку Эмили, заодно отвезти в город компанию довольно мрачных дам, Эмили и Нину в том числе, на встречу с адвокатами. Соседка не приехала, Случай нередкий. Многие нерадивые мужья пугались, увидев у двери собранный чемодан, и начинали вести себя прилично. Особенно, как любила повторять Маргарет, если жена являлась их главным источником дохода. Порой я думаю, как сложились бы события, если бы у Эмили была другая соседка? Милая женщина средних лет, а не Нина, которая денно и ночно изобретала новые проказы. В то утро. Нина разыскала меня в конюшне. Я очистил щеткой холку-пельменю. О, старый добрый пельмешек! Коротконогий и пузатый, как бочонок, с тонкой белой отметиной на лбу. На ногах у него были белые носочки, прямо как у чистокровного пегового мустанга. Кем он, впрочем, не являлся. Да, родословно у пельменя была незавидная, однако сам он всегда был истинным джентльменом. Я в жизни не встречал коня воспитаний и добрей. Когда я только приехал, скачок в будущее, его звали Метеор, как окрестили еще в детстве, то ли из-за характерной полоски на лбу, то ли из-за скорости, а может быть, из-за того и другого вместе. К моменту моего появления он уже с трудом обгонял черепаху, однако был Миляга, и мы сразу подружились. Я назвал его Пельмешком, Отчасти потому, что матушка звала меня так же, когда я был толстощеким малышом. Скоро новое имя прижилось среди обитателей ранчо. И вот я чесал бока любимчику пельменю, как вдруг он начал беспокойно стричь ушами, подобно собаке, которая принюхивается и поднимает голову при появлении чужака. Я выглянул из-за крупа и увидел на другой стороне Нину, записка в одной руке и ключами от машины в другой. На ней было темно-серое элегантное платье и, разумеется, жемчужное ожерелье. Кобуры на этот раз не наблюдалось. Но, скажу я вам, выглядела она на все сто. Волосы убраны в пучок, дать не дать мне взять учительница из воскресной школы. Очень богатая учительница. Погодите, я понял, на кого она была похожа. Помните актрису, которая стала принцессой Монако, Грейс Келли. Вот. Вылитая Грейс Келли. При условии, что ее вытянули на дыбе до роста Гарри Купера. Он как раз женился на ее героине в фильме «Ровно в полдень». Вот вам еще один повод посмотреть. О чем это я? Да, Нинин официальный наряд в самый раз для юридической конторы, где она и должна была находиться по моим расчетам, а не торчать в конюшне с ключами от машины Эмили. Вот ты где! — воскликнула Нина. — Лично я и на Сэма согласилась бы, но Эмили уперлась. Хочет только тебя. Не понимаю, какая разница? Сэм выше на десять дюймов и старше на 10 лет. И блондин. А так родная мать не отличит, — ответил я. — Неважно, как ты выглядишь. Важно, умеешь ли ты водить. — Конечно, мэм. Я начал водить с одиннадцати. — В прошлом году, значит? — Сама-то лет на пять старше. — Мне почти двадцать возмутился я. — Глупо. Словно четырехлетний карапуз, который доказывает пятилетнему, что ему на самом деле уже четыре с половиной. — А Макс и все остальные вернулись из города? — спросил я. — Нет, — ответила Нина. — Мы приехали пораньше, на такси. Макс разрешил взять машину и ковбоя и смыться отсюда ненадолго, если обещаем вернуться к ужину. — Рад служить, мэм, только не пойму, зачем вам ковбой понадобился? Спросил я, огибая круп, чтобы мы с Ниной были по одну сторону пельменя. «Знаю, Эмили не очень любит водить. Но вы ведь водите?» Я старался не выдать, в какой дикий восторг меня привела перспектива оказаться за рулем Пирс Эр -Роу. Тогда на Пирс Эр -Роу ездили только сливки общества. Президенты, принцы, Джон Рокфеллер, Орвил Райт, Бэй Прут. Ну, Вы понимаете. Я не умею, сказала Нина. Вы летаете на самолете и не умеете водить? Чтобы водить, много ума не надо, отрезала Нина. Держи ключи. Пельменю стало интересно, с кем это я разговариваю, и он слегка повернул голову. Нине на лицо смягчилось. — Это же метеор! — воскликнула она. — Да, — ответил я. — Правда, теперь мы зовем его пельмешком. Я знала его еще молодым. — Да и сама я была тогда почти ребенком. Нина обхватила лошадиную морду и потерлась о нее носом. — Здравствуй, дружище! — сказала она. — Как поживаешь, дорогой? И почему глупые ковбои обзывают тебя пельмешком? — При нынешней его скорости, — объяснил я, — метеор звучит немного издевательски. Нина отступила на шаг и окинула коня взглядом. — Да, годы оставили след. Особенно в районе живота. Что ж, время никого не щадит. Он уже далеко не молод, как ни печально. Однако всегда останется моим любимчиком. Пельмень проживет еще много счастливых лет. Тьфу-тьфу, постучал я по деревянной стене. Он и мой любимчик тоже. Потом я засунул ключи Эмили в карман и добавил. Пусть он и растолстел с годами, все равно лучше всех остальных вместе взятых. Надо же. — проговорила Нина, задумчиво меня разглядывая. — У тебя хороший вкус. — Видимо, Эмили права, и ты умнее, чем кажешься. — Наверное, права, Мэм, — ответил я и протянул руку. — Меня зовут Варт. Вместо рукопожатия Нина вложила в мою ладонь записку. Я опять почувствовал себя по-дурацки и подумал. — Видимо, не умней. — Ну и что же у вас стряслось? — спросил я, разворачивая сложенную бумажку. Эмили пошла на попятную. Храбрости хватило до входной двери адвокатской конторы. Даже зайти не смогла. Кто-то из теток нашептал ей, что раз она сомневается, то до сих пор любит Арчера. Как будто любовь что-то значит. Забивает людям голову голливудскими романтическими бреднями. Я, собственно, именно этим и зарабатывал кусок хлеба. Насаждением голливудских бреден. Маргарет потому меня и наняла, что я походил на киноактера, который играл благородного красавчика в ее любимом фильме. Комедия «Мэй Уэст» она обошлась с ним нечестно. «Гарри Гранта, верно?» «Смотри, Макс, как у него блестят глаза», сказала про меня Маргарет в конце собеседования, пока я надевал и застегивал рубашку. Блеск в глазах у накачанного парня — большая редкость. И вообще большая редкость. Когда я прохожу мимо витрины магазина. Всякий раз вспоминая Маргарет. У щенков тоже умильно блестят глазки, пока они до виляют хвостиками, словно говорят «Купи меня, не пожалеешь, я не подведу». А когда смотрю фильмы про гангстеров, например, «Лицо со шрамом», «Враг общества» или «Белая горячка», их часто показывают поздним сеансом, всегда вспоминаю Макса. Ох, и красивые костюмы! Восхищался он у витрин магазина «Маджестик» в Рино. Надо же! Создать целое произведение искусства, чтобы к концу фильма его изрешетили. Невольно задумаешься. О чем он невольно задумывался, я, впрочем, не уточнял. Записка от Макса гласила. Сделай, что она скажет. Лучше сразу.